Глава 4. Утром, когда все ушли на работу, у которых она, конечно, имелась, я снова погрузился в повторение изученных заклинаний. Но надолго меня одного не оставили. Неожиданно дверь в комнату распахнулась, и в нее влетел мой слуга. Меня такое поведение сразу насторожило. Перед тем, как зайти, он всегда стучался. Вид у Ральфа тоже вызывал настороженность. Тревога на его лице была написана крупными буквами. «Неужели опять кто-то приперся?» промелькнуло в моей голове. «Господин!» — тяжело дыша произнес он. «Беда!» «Что случилось?» — сразу подобрался я. «Толком говори!» Вардаги прорвали оборону и теперь двигаются в сторону столицы. «А ты это откуда узнал?» «Так все на улице об этом говорят!» «Госпожа Магда меня с утра на торговую площадь отправила мясо купить. Вот я и услышал разговор. Сразу к вам побежал доложить о тревожной новости. Ты из-за этого, что ли, бежал?» – поинтересовался я. «Боялся, что вардаги опередят тебя и первыми до нашего дома доберутся?» «Нет, господин». В отличие от меня слуга оставался серьезен. «Продовольствием запастись нужно. Конечно, в осаду не люди город взять не смогут». А вот не допустить караваны в город — это запросто. Вы бы с госпожой Магдой поговорили. — О чем со мной поговорить нужно? — поинтересовалась мама, заходя в комнату. Видно, услышала или увидела, что слуга вернулся с пустыми руками и пришла выяснить причину. Ральф говорит, что еще продовольствие нужно купить. Как бы в городе голод не начался. Вкратце, объяснив маме сложившуюся ситуацию, я мягко вытолкал их из комнаты. Они начали прямо здесь обсуждать, что следует купить. В магическую школу решил выехать немного раньше запланированного времени. Давно уже хотел навестить своих друзей, которые на каникулы в общежитии остались. На улице действительно была суета. Люди сбились в кучки и что-то обсуждали, размахивая руками. Слуга оказался прав. Продовольствие с полок буквально сметали толпы покупателей. Надо будет Ральфа деньгами поощрить. Соображает, в отличие от меня. Больше всего меня удивила очередь на воротах. Причем длинная. Раньше такой не было. Она состояла из богатых корец с сопровождением. Видно, местные богатые землевладельцы зашевелились. Предчувствуют неприятности. Впрочем, долго стоять не пришлось. Стражники работали быстро. Видели, что не тот это народ, который ожидать любит. Как оказалось, в своем предположении я ошибся. Не прятаться сюда аристократы приехали. Все кареты двигались в сторону императорского дворца. Видно, его императорское величество собрание устроить изволило. Косвенно это подтверждали слухи о прорыве нелюдей. Долго меня эта мысль не тревожила. Своих проблем хватает. Рассчитавшись с кучером, я направился в сторону общежития. Тупать тут немало а повозки внутрь не пускали. Только учителям дозволялся беспрепятственный проезд. Я собирался пообедать в школьной столовой, надеясь, что меня покормят, а не пошлют с порога. Наверное, там рассчитывают, сколько нужно готовить еды с учетом уехавших домой на каникулы. Все прошло хорошо. Едва я только зашел в столовую, как столкнулся с Магдой и Маркосом. Они тоже прибыли на обед. Увидев меня, друзья очень удивились. Ну да ожидали приезда только к началу учебного года. На меня тут же обрушился град вопросов, как добрался, удалось ли привести родителей и прочие. Я со всеми подробностями рассказывал о своем путешествии. Иначе не получалось. Ребята сразу задавали уточняющие вопросы. Видно, скучно им за постоянными изучениями заклинаний. Они как-то пытались выйти с территории школы, но их не пустили, причем даже объяснять не стали, почему. За разговором я едва не опоздал на полигон. Хорошо, что время обеда закончилось, и нас попросили освободить помещение. Я попрощался с друзьями и трусцой побежал навстречу с учителем. К сожалению, наставника на полигоне не было. Присутствовал его слуга, который передал весть от учителя, очень краткую, «Жди в моем кабинете». Кабинет учителя, впрочем, как и его жилье, было не заперто. Впрочем, это было неудивительно. Вряд ли в магической школе найдется сумасшедший, который посмеет что-то спереть у архимага. Есть куда более гуманные способы самоубийства. Сев за свой стол, я начал повторять заклинание Только получалось не очень. В голову лезли скверные мысли. Похоже, что мой учитель тоже вызван к императору, как и остальные сильные маги. В школе малочисленности учителей я не придал значения. Может, сидят по своим кабинетам или уехали куда-нибудь? Каникулы же! А вот сейчас уже так не думал. Из книг, прочитанных мною в библиотеке, мне было известно, что учителей отправляют на войну в самый крайний случай, когда больше некому воевать, образно говоря. Неужели этот случай наступил, когда придется элиту государства в бой отправлять? А может, во дворце просто обычное плановое собрание? Впрочем, чего я себе голову всякой дурью забиваю? Своих дел нет, что ли? Даже если и отправят часть учителей на войну, то моего наставника это не коснется. Берегут его. Одна мысль цепляла другую. И вскоре я заснул прямо за столом. «Проснись, бездельник!» Рядом с моим ухом что-то бумкнуло Я вскочил на ноги и едва не упал. «Так ты учишься, да?» «Да что-то разморило» промямлил я, смотря преданными глазами на наставника. Как он так незаметно смог подойти? Вроде всегда чутко спал. «Разморило его», — буркнул учитель. «Злость его была наигранна, а сам он выглядел озабоченным. Садись, чего вскочил?» Наставник сел напротив меня и забарабанил пальцами по столу, что-то обдумывая и изредка косясь на меня. «Ошибся я», — наконец произнес он. Надо было стараться поднять тебя на четвертую ступень и не отвлекаться на другие направления магии. — Да ладно, что теперь-то? — махнул наставник рукой, видно видномыслил вслух. — Что случилось? — поинтересовался я, поняв, что разноса за сон не будет. — Война случилась, если ты не в курсе, — ответил учитель. — Вардаги, твари поганые, прорвались на имперские земли. Вот теперь нужно их выбивать. — Вы тоже пойдете на войну? — поинтересовался я. — Мы пойдем, — поправил меня наставник. — Ты тоже идешь. Заодно получишь богатую практику. — Что молчишь? — спросил маг, заметив что я никак не реагирую на его слова. — Что с собой брать? — поинтересовался я. — Когда идем? — Ишь ты какой прыткий! — одобрительно сказал архимаг. — Не боишься, что тебе там голову снесут? Буду стараться от вас не отходить, чтобы не оторвали. Во время боя... «Тебе нужно будет подальше от меня быть, больше возможностей уцелеть», – рассмеялся наставник. «Ладно, не бойся, тебя никто в бой не потащит, в обозе будешь раненым помогать». «Да и не один ты такой. С вашего потока еще эта девка на войну идет, графиня, ты ее знаешь, тоже лечить будет». «Когда выдвигаемся», – поинтересовался я, – «что с собой брать? Завтра и двинемся в путь». Армия уже начала выступление, так что будем догонять. Хотя вряд ли она далеко уйдет. Много вещей с собой не бери. Провиант будет. В общем, у отца своего спросишь, что нужно во время похода. Завтра утром, чтобы стоял у ворот школы. Смотри, не проспи. Попрощавшись с наставником, я пошел домой. На улице около школы меня ожидали мои друзья. Видно, долго стояли. Темнеть уже начало. Тебе твой учитель сказал что-нибудь о войне? Затараторили они хором. Я им о слухах, которые ходили по городу, ничего не сказал. На самом деле в Вардаге к столице движутся? Да. Завтра им навстречу армия двинется. Точнее, уже выступила. А учителей на самом деле забирают? Говорят, что почти половину? Да. И учеников тоже. От третьей ступени и выше. Так ты тоже на войну идешь? Округлились глаза у Магды. «Не только я. Но мы будем лечить больных. В общем, в битву нас не пустят. Не доросли еще». Попрощавшись с друзьями, я бегом побежал в сторону ворот. К счастью, попался извозчик. Успел до закрытия. По ремесленному кварталу двигались в полной темноте. Изредка попадались магические светильники, по которым можно было угадать очертания дороги не более. Но именно один из этих светильников позволил мне заметить три тени, которые метнулись в сторону транспортного средства. Один из бандитов схватил лошадь под усцы Двигались мы медленно. Второй запрыгнул к кучеру, сноровисто обшаривая его карманы. А третий полез ко мне, но получил нож в брюхо, вывалился обратно, скрючившись на земле в позе эмбриона. Не теряя времени, я метнул огненный шар в бандита, который обыскивал кучера. Он обернулся, и успел немного сместиться в сторону. Шустрый оказался. Заклинание ударило его в руку и воспламенило ее. Налетчик дико заорал. Третий участник ночного грабежа, увидев, как обернулось дело, рванул на утек, даже не думая о помощи своим друзьям. Помощь горевшему бандиту оказал кучер. Треснул его по голове какой-то палкой, которую достал из-под скамьи. А после того, как неудачливый налетчик потерял сознание, Набросил на горевшую руку тряпку, потушив огонь. Добивать я никого не стал. Неизвестно, как отнесутся власти к убийству. К тому же вдалеке уже бежала ночная стража. Видно, услышали бездельники крики. Оба налетчика пока были живы. Нож попал неудачнику в бок. Я, скорее, от неожиданности его ткнул. Он так и продолжал скулить, лежа на земле. — Что тут произошло? Кто кричал? — спросил один из подбежавших стражников. Видно, старший. «На нас бандитов напали», — стал объяснять кучер. «Господин маг двоих ранил, а один убежал». «А вы кем будете?» — подошел ко мне стражник. «Я ученик Архимага Рагона. Еду с учебы домой. За поворотом первый дом. Там я живу». «Так вы сын Герфа, что ли?» «Да. Мой отец недавно в вашу стражу служить пришел». «Знаю, знаю», — произнес воин. «Ладно, езжайте. Мы дальше сами разберемся». Тут и так все понятно. Дом меня встретил скандалом. Ругались мама с папой. Причину конфликта я понял сразу. Само собой, в моей семье, как и во всем городе, уже знали о том, что вардаги смогли прорвать оборону, и то, что в городе набирают добровольцев, тоже не было секретом. Вот и вознамерился мой отец пойти добровольцем в армию, отражать нападение. Поступок, конечно, благородный, если бы не одно «но». Я ухожу на войну, и это без вариантов. Поэтому кто-то из мужской половины нашей семьи должен остаться дома на всякий случай. Мое появление погасило накал страстей. Мама переключилась на меня. Начались расспросы. Я пока не стал сообщать о том, что ухожу на войну вместе с наставником. Пусть немного успокоятся. Сели ужинать. Как оказалось, меня ждали. За столом сидели молча, думая каждый о своем. Но едва только поели, как мама снова набросилась на отца, обвиняя во всех смертных грехах. Папа сидел хмурый, о чем-то размышляя. Видно было, что крики мамы проходят мимо его ушей. «Мам, успокойся!» – заступился я за отца. «Никуда папа не едет!» Моя фраза заставила всех замолчать и с удивлением посмотреть на меня. «Ну да, посмел перечить отцу!» «Это почему?» – ласковым голосом спросил отец потому что завтра я отправляюсь на войну со своим учителем. Тебе же, как Лену, не надо объяснять, что кто-то из мужчин должен в семье остаться». После моих слов мама охнула и села на скамейку, закрыв рот руками. «Сам с учителем попросился?» – сурово спросил отец. «Нет, меня никто не спрашивал. Поставили перед фактом. Утром я должен быть возле школы в полной боевой готовности. Мам, только давай без слез». «Меня сразу отправят в лечебницу, магам жизни помогать. Причем еду не только я, но и еще одна девушка с нашего потока». «Что с собой взять-то?» — обратился я к отцу. «Что с собой брал, когда за нами ездил, то и нужно». «Мам, собери что-нибудь поесть в дорогу, что готовить не нужно. Кормить нас будут, но вот в пути, как с едой будет, неизвестно. Пути тоже останавливаться должны», — произнес отец. Лошадям отдых нужен? Ну, не знаю. Мне учитель сказал, что идти будем не останавливаясь. Мама все же взяла себя в руки и помчалась собирать еду в дорогу. Служанка стала ей помогать. Мы с отцом остались вдвоем. «Послушай меня, сынок», — сказал он, немного помолчав. «Мне довелось повоевать с вардагами. На войне всякое случается. Не вздумай попадать им в плен. Запомни это. Ничего хорошего тебя ждать не будет». Я знаю, о чем говорю. Поэтому отбивайся до последнего. Понял, буркнул я. Не переживай. Ученики будут только помогать магам жизни и все. Даже если в бой пойду, то от наставника отходить не буду. А он прикроет. Так что не волнуйтесь. Мы вышли с отцом на улицу подышать свежим воздухом. Пока беседовали о разных мелочах, Ральф стоял в стороне. Но вскоре он подошел к нам и неожиданно выдал. Господин, Возьмите меня с собой. Чего? Удивился я. Ты-то куда собрался? Тебе же даже оружие в руки брать нельзя. Я вам помогать буду. Опять же, раненых солдат таскать. Ага, собирайся. И маму мою предупреди, чтобы тоже вещи собирала. Будет мне еду готовить во время похода. Да и сестренку захватить нужно, чтобы было с кем поболтать вечерами. Нет, Ральф, я понятия не имею, куда меня отправят. Поэтому не нужно со мной ехать. Возможно, что магов вообще отдельно будут держать. И куда ты пойдешь?» Ральф, поняв, что военная служба ему не светит, отошел в сторону. «Стэн», — обратился ко мне отец, — «а ты уверен, что тебя именно в лечебницу отправят?» «Не знаю, вот честно». Учитель сказал, скорее всего, в лечебницу, потому что в бою от меня толку мало. Любой шаман меня размажет, и все это понимают. Поэтому глупо подставлять под удар ученика, к тому же универсала. Ты мне лучше ответь, неужели в ардаге такие сильные войны, раз такая паника поднялась? Да не в силе дело. Хотя у этих не людей шаманы неплохи. Вся беда в количестве этих тварей. Их очень много. Во всех битвах, в которых я участвовал, людей было меньше. Мне иногда кажется, что они специально войной идут на нас, чтобы свое поголовье уменьшить. А что у них вождь появился, это большая опасность для всех, не только для людей. «Понятно», — кивнул я, — «любопытно будет на них в бою посмотреть, только на картинке видел». «Насмотришься еще», — хмыкнул отец. Долго рассиживаться я не стал, чтобы глаза маме не мозолить. Да и Грета, узнавшая неприятную новость, тоже хлюпала носом, пошел спать. Утром без слез и криков не обошлось. Даже слуги женского пола отметились. Не говоря о детях, которые поддались общему настроению. Один отец был спокоен и деловит. Умеет старый воин взять себя в руки. Повозка уже подъехала. Ральф постарался. В нее грузили мое имущество. От количества снеди я просто офигел. Мама в таких делах не мелочилась. С трудом, отбившись от объятий, я залез в повозку и помахал рукой родным, которые снова начали голосить. «Куда это вас отправляют?» Поинтересовался кучер, посмотрев на меня, когда мы отъехали от дома. «На войну!» — улыбнулся я.